Пока флоты сходились, жахнуло еще три взрыва. А потом на это стадо по большей части транспортных кораблей, словно волчья стая, налетели ушкуйники, добавляя огненного веселья. Проанализировав войну на воде своего сына в Ионическом море, когда корабли обстреливали друг друга по сути простыми пороховыми взрыв-пакетами, Юрий Всеволодович понял, что это крайне неэффективно, и ведет к большим собственным потерям. Немного подумав, он с младшим братом Иваном создал для корабельной артиллерии более эффективные снаряды для поражения не столько живой силы, сколько для уничтожения непосредственно кораблей. Что они собой представляли? Уменьшенную копию мины для выбивания ворот. То есть брался колокольчик, насаживался на дротик, заполнялся порохом, герметизировался, И выстреливался баллистый в район ватерлинии. Проблема в том, что для надежности требовалось подойти слишком близко. Но у ребята вообще на всю голову отмороженные. Так что им это не составило проблем, несмотря на весьма активное противодействие. Дум-дум. С глухим звуком одна за другой выстрелили две баллисты с кормы и с носа. Один дротик попал сильно выше ватерлинии, зато вторая впилась даже глубже, что не помешало ей взорваться. Бах, бах! В борту вражеского судна образовались две рваные пробоины, и в одну из них тут же сплошным потоком хлынула вода. Для гарантии требовалось сделать еще пару дырок, а то одну могли и суметь заделать. «Не отвлекаться! В погоню за вон тем судном!» Указал царь Юрий на один из вражеских галерных кораблей, что уже развернулся и шпарил прочь на всех веслах. Не так давно на это судно подняли один из подбитых дельтапланов, и теперь оно спешно уходило с дорогим трофеем. К погоне, после нехитрого флажкового сигнала, присоединились две ближайшие ладьи. Три морские ладьи довольно быстро нагоняли однорядную галеру, к тому же изрядно чем-то загруженную. Погоню беглецы, конечно, заметили и стали отстреливаться, метая дротики со взрыв-пакетами, но делали они это нечасто, раз в минуту, да и с точностью на данный момент все обстояло весьма не очень. Лишь когда произошло сближение на дистанцию эффективной стрельбы из луков и арбалетов, в одну из ладей влетел дротик, убив одного из грибцов и ранив соседей, из-за чего ладья резко потеряла ход, но две другие поднажали И в кормовую башенку, за которой прятался стрелок, попало сразу два дротика. Случайность, хватило бы и одного. В общем, от башенки ничего не осталось. Пострадала баллиста и был выведен из строя расчет. Корабль продолжили забрасывать дротиками с минами. «А вот на такой случай миномет мог бы пригодиться!» С досадой подумал Юрий Всеволодович, остро жалея, что не догадался о таком оснащении ладеи раньше. Хотя и не факт, очень уж волнение мешать будет. Нужен нормальный флот, а не эта любительщина. Топите его! Баллисты начали бить по галере, делая в ее бортах дыру за дырой, но лишь пятое попадание наконец сделало пробоину в ватерлинии. Добавьте ему еще пару дырок, приказал царь Юрий, заметив, что из общей массы вражеских кораблей вышли еще два судна и устремились в открытое море. Сказано, сделано. Еще четыре выстрела, и образовалось два пролома, в которые хлынула вода. А по мере затопления внутреннего пространства и увлечения осадки, вода стала заливаться в пробоины, что были получены гораздо выше, и корабль оказался обречен. — За ними! — показал на других беглецов Юрий Всеволодович. Ладьи ушкуйников снова пустились в погоню, но тяжеловато. Без потерь убитыми и ранеными среди гребцов не обошлось. К тому же стал крепчать ветер, и как результат начали расти волны. Проблема в том, что ладьи может и морские, но лучше в шторм на них не попадать, может опрокинуть. Тем не менее, приказ есть приказ, и второй корабль был настигнут, и все повторилось. Третий беглец был где-то уже на горизонте, когда потопили второй корабль. — Не догоним, — сказал Ярослав. А если догоним, то все равно смысла нет. На потопление второго корабля мы потратили большую часть боеприпаса. Осталось всего четыре дротика. Их при таком волнении точно не хватит. Ладно, разворачиваемся. Ушкуйники сноровисто поставили парус, и ладья полетела по почерневшим волнам в убежище, что находилось в соседней лагуне на землях самого северо-восточного союзного прусского племени Скальвов. Туда уже спешили остальные корабли у ушкуйников. Причем, помимо собственных ладей, Юрий насчитал около десятка вражеских судов, над которыми реили флаги Руси. Трофеи, взятые на абордаж. «Осталось только понять, сколько сами потеряли при этом», — подумал он. «Но вряд ли больше, если вообще понесли потери в кораблях. Но даже размен один к одному того стоит». После того, как шторм закончился, Ангелы Смерти, коих в работоспособном состоянии после починки поврежденных оказалось всего пять десятков, повторили налет на сгрудившиеся в проходе из лагуны корабли крестоносцев. Этот налет оказался едва ли эффективнее, чем тот, что был произведен в открытом море. Паникующие капитаны, не желая, чтобы огонь перекинулся на их корабли, начали активно маневрировать в узости прохода, что в итоге приводило к столкновениям и многочисленным вылетам на мели. Горящие корабли, потерявшие управление, сносило на эти столкнувшиеся и севшие на брюхо суда, в итоге занимались совсем уж грандиозные пожары. По результатам двух воздушных налетов и одного морского боя, во время которого было потоплено не меньше шести десятков судов, армада крестоносцев потеряла две трети кораблей. Что до сухопутной битвы, то ее вовсе не случилось. До высадившихся войск дошла информация о поражении главной ударной силы, и во время переговоров крестоносцы, понимая бессмысленность самостоятельной атаки в условиях, когда им будет противостоять почти вся западная армия русов, попросили возможность уйти по Золотому мосту, благо что прецедент уже имелся. Юрий Всеволодович был только «за». Разве что рыцарям вновь пришлось разменять своих коней на низкорослых лошадок, но и от других, ненужных в пути ценностей избавиться. Правда, часть, в основном высшая знать, уплыла на только что разгрузившихся уцелевших после налета кораблях. «Зачем ты их отпустил?» — удивился Ярослав. «Мы бы их побили, да так, что все бы тут остались, а так они могут вернуться». «Эти уже не вернутся». почему ты так считаешь причин несколько первая большая их часть скопытится от подцепленной по пути домой чумы и прочих болезней вторая следующий раунд противостояния случится не скоро лет через пять шесть и к этому времени они все равно станут слишком стары ну а третья причина пока они доберутся до дома хорошо пограбят по пути По крайней мере, франки, англичане и шведы себя в Западной Польше, Чехии, Австрии и Германии сдерживать не станут. Быстро превратятся в банды, с которыми будут биться местные владетели. Глядишь, сами дополнительно прорядят свою численность. По крайней мере, дополнительный элемент политической вражды между странами возникнет. Так что пусть развлекаются. Никак не могу привыкнуть к твоей манере мыслить, криво усмехнулся Ярослав. «Есть в этом что-то...» «Но-но, братан, не забывай, что я практически святой, так что никакой дьявольщины и в помине быть не может», — засмеялся в ответ Юрий. Что до южного направления, то там все было для крестоносцев куда как радужнее. Итальянцы с испанцами удачно высадились в Греции, на все том же полуострове Пелопонес. Прошли перешеек и начали давить болгар с сербами за счет превосходства в пехоте и пороховом оружии. Флот обеспечивал необходимую маневренность по всему побережью Адриатического моря, так что болгарам и сербам пришлось весьма туго, несмотря на поддержку русской рати, но ее на все не хватало, а болгары с сербами так и не соизволили сформировать собственные пехотные армии. Но тут пришла информация о поражении Центральной армии и отходе Северной. Неприятная информация дополнялась сообщениями о чуме. Похоже, что именно опасность чумы в большей степени заставила Южную армию крестоносцев погрузиться обратно на корабли и свалить назад в Италию и Испанию.